Заводить романы с пациентами неэтично. Особенно, когда ты дева благородных кровей и тайно лечишь бедняков. Только я сама не ожидала, что все зайдет так далеко. И что он тоже совсем не тот, за кого себя выдает. И теперь я вынуждена скрываться там, где бывший пациент точно меня не найдет. Александра Петкевич Самум, Пипа Пунш. «Нет, мой князь!» Читают Андрей Зверев и Наталья Трошевская. Глава первая. «Следующий танец мой!» Сердце рухнуло в пятке. «Нет, мой князь, вы не просили!» «Мое имя вписано в вашу книжку!» «Неправда!» Не поворачиваясь к обладателю этого бархатного голоса, я развернула скрепленные листы,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 Это было шипение, заглушаемое музыкой, но несколько человек все же повернулось в нашу сторону. «Поверь, я очень много пока не смею, чего бы мне хотелось».